Глава восьмая. Моя самая большая проблема — страх потери. Из сети. эми да сколько можно спать?» Я со стоном открыла глаза и уставилась злым взглядом на фамильяра. «Себастьян фон Арчибальд! Зараза ты, мохнатая, какого демона?» Лаки перестал прыгать по мне и прижал уши. Немного подумав, лег на кровати спрятал мордочку под лапы. Фамильяр знал, что если хозяйка назвала полным именем, то все туши свет. Я посмотрела в окно и снова перевела взгляд на кота. «У тебя ровно минута объяснить, за каким лешим ты, морда наглая, разбудил меня на рассвете. Иначе неделю блох ловить будешь». «Не злись, ты же сама хотела узнать, кто тебе подлянку устроил». Примирительно погладил меня Лаки. «А если не хочешь пропустить все самое интересное, то бегом приводить тебя в порядок». «И что ты узнал?» – заинтересованно спросила я. «Собирайся, сама все увидишь и услышишь». Пробурчал фамильяр. Через пять минут я была готова. Конечно, не леди из высшего света, но на девушку похожа ладно. Лаки окинул мой внешний вид критическим взглядом и двинулся к сундуку с платьями. Через минуту вытащил на свет сиреневое платье и вздохнул. «Волосы распусти и зельем смочи, и украшения не забудь!» Я удивленно посмотрела на кота и принялась переодеваться, превращаясь из растрепанной ведьмы в благородную леди. Благодаря зелью волосы лежали на плечах крупными локонами, а специальная краска придала лицу румянец. Осталось одно нерешенное дело, точнее вопрос. И его я задала единственному знающему существу. А что, собственно, случилось? Собралась? Прекрасно. Теперь пошли, у нас не так много времени. Лаки от нетерпения аж подрыгивал. Мне оставалось лишь пожать плечами и проследовать за фамильяром. Не успела я сделать и двадцати шагов от комнаты, как Лаки ширкнул, останавливая. Я затормозила и прислушалась. И чем дольше я слушала, тем сильнее злилась. «Вот же... герцог!» «Лиси, детка, ты знала все с самого начала. Знала, что мне придется жениться. Знала, что наша связь не может длиться вечно». Голос герцога звучал устало, но без злости, а вот некая Алисси, судя по всхлипам, плакала. «Джеймс, я не дура, понимаю, что просто людинка не может быть женой лорда, но умоляю, только не ведьма. Ты мог бы жениться на любой девушке высшего света, любой, понимаешь?» Она бы закрыла глаза на наличие любовницы, но не ведьма. «Умоляю, милый, откажись!» «Да не могу я отказаться», — психанул Джеймс. «Приказы короля не обсуждаются, а исполняются». Я облокотилась на стену и увлеченно прислушалась к разворачивающейся драме. «Интересно, кто эта лиса такая?» Нервные шаги затихли, и послышался усталый вздох, а затем и голос. «Из поместья тебя никто не выгоняет, но если решишь уйти, помогу обустроиться. Но с этих пор путь в мою спальню для тебя закрыт». Стук двери и судорожные рыдания Я пожала плечами и направилась в свои покои. Лаки догнал меня у самой двери. «Не понял, ты так это оставишь?» Ой, лайки через два месяца этот фарс закончится, и мы вернемся домой. А герцог женится на какой-нибудь леди и примет обратно эту лися. Вот если бы он сейчас развлекался с ней, другое дело. Я подошла к окну и задумчиво посмотрела вниз. Внутренний двор жил своей жизнью, несмотря на едва занявшийся рассвет. Иначе быть и не могло. Слуги начинали работу задолго до завтрака. Вдруг во двор выбежала девушка в простеньком платье. Я ее видела в столовой. Стояла рядом с Маркусом. Если вспомнить иерархию прислуги, то это экономка. Как банально сделать свою любовницу главной над слугами. Вспомнив свой ранний подъем, повернулась к Лаке. Ты думал, что я пойду разоблачать Остина? Лаке хмуро кивнул, а я рассмеялась. Ну ты же хотела узнать, кто приложил ручку к шедевру в твоих покоях, буркнул фамильяр. Хотела. И тут ты прав. Экономка вполне могла поспособствовать. Но не травить же дуру, и ей и так досталось. А покои я сегодня выберу себе другие. Кивнув собственным мыслям, я устроилась в кресле и подхватила книгу. До завтрака еще несколько часов, а сон уже перебит. За чтением не заметила, как быстро пролетело время, очнулась от стука в дверь. Дав разрешение войти, узрела служанку с подносом. Девочка лет семнадцати расставила тарелки и чашки на столе и, кланяясь, удалилась. Лаки с громким мурчанием приступил к завтраку, наслаждаясь нежным паштетом. А я... Я смотрела на тарелку с кашей, и что-то мне не нравилось. Что именно, понять не могла. Цвет овсянки был совершенно обычный, запах тоже. Пожав плечами, зачерпнула ложку и была остановлена судорожным кашлем лаки. И вот тут я поняла, что меня так тревожит. Практически невидимые частицы желтого света, так похожие на обычное масло, на самом деле являлись сильнейшим ядом. Я кинулась к Лаке, который уже начал задыхаться. Бросив взгляд на паштет, и там заметила частицы. Паника нарастала, словно снежный ком. Не было у меня противоядия от этой гадости. Ни здесь, ни дома. Подхватив Лаке, бросилась из покоев. Слезы застилали глаза, а паника накрывала с головой, не давая нормально соображать. Паника была не без причины. я добивал крупного мужчину за час, а фамильяра мог убить и за десять минут. «Куда бежать? Где взять дорогое и редкое противоядие?» Последний момент вспомнила, что у герцога есть знакомая ведьма. Моляясь Диане, вломилась к Джеймсу в спальню упала на ковер, захлебываясь слезами. «Эмили? Что произошло?» Герцог подскочил с кресла, отрываясь от завтрака, и поднял меня на ноги. Усадив кресло, налил стакан воды и подал мне. «Помогите! Умоляю! Спасите Лаки!» Дрожащими руками я гладила котика с болью наблюдая, как тускнеют изумрудные глаза. «Эмили! Эми, приди в себя! Что надо сделать?» Герцог тряхнул меня и заставил посмотреть на него. «Его отравили фаргой! Нужны противоядия срочно!» пробормотала я и снова скатилась в истерику. «Прошу, помогите! Я знаю, что вы не любите Лаки, но он моя жизнь! Пожалуйста!» Меня подхватили на руки и понесли. Прижимая малыша к груди, я отчаянно молилась богине и судорожно водила свободной рукой по шелковой шорстке, улавливая слабое биение маленького сердечка. Я не заметила, как мы прошли сквозь портал. На грани сознания услышала крит герцога и чье-то оханье. Спустя секунду вдохнула запах трав и отключилась, погруженная в магический сон. Приходила в себя с трудом, совершенно не соображая, где нахожусь и что произошло. Магический сон липкой паутиной опутал сознание, не давая открыть глаза или сказать хоть слово. Со всех сил дернулась и закричала, стремясь в мир живых, но на самом деле лишь дрогнула и едва слышно застонала. Губ коснулся холод, и в рот по капле начала поступать ледяная вода. Проглотив жидкость, с трудом открыла глаза. Мир вокруг кружился, вызывая тошноту. Слух вернулся, и я расслышала тихий шепот произносимого заклинания. Резко нахлынули воспоминания, я дернулась в попытке подняться, но чья-то рука удержала на месте. «Тебе пока лучше не вставать. Магический сон — редкостная дрянь». «Лаки, что с ним?» — тихо спросила я не оставляя попытки подняться. «Эмили, не дергайся, с ним милинда а она хорошая ведьма». «Ну вот и все. Сейчас поспит и будет как новенький», — раздался женский голос. «А я смотрю, и хозяйка очнулась». «Сильно ничего не скажешь, хоть и молоденькая совсем». «Кто вы?» — едва слышно спросила, разглядывая незнакомку. «Мелинда я, ведьма», — хохотнула женщина и посмотрела на Джеймса. «Погуляй немного, поговорю с невестой твоей». «Не бойся, я рядом буду», — шепнул мне маг и поднялся. Как только стукнула дверь, Мелинда хмыкнула и что-то шепнула. Состояние резко улучшилось, а сознание стало кристально чистым. Я шокированно посмотрела на ведьму, на что она лишь кивнула в сторону стола, предлагая присоединиться. Недолго думая, села напротив ведьмы, совершенно не испытывая страха. Не думаю, что герцог притащил бы меня в лапы к темной ведьме, да и не слышно было запаха запретной магии. Жив твой фамильяр, не переживай. Через несколько часов восстановится. Но в следующий раз будь осторожней, а лучше артефакт сделай себе и коту. Кто отравить пытался? не знаю прошептала я, вспоминая плач экономки и ее бег по внутреннему двору. «Вижу, что догадываешься», проворчала Мелинда. «Ну да ладно, заставлять не буду. А вот Джейми, расскажи об подозрениях Неправильно это, что в герцогском доме ведьминого фамильяра убить пытались. Война начаться может». «Война?» — шокированно переспросила я. «Война, девочка. Как только Верховный узнает о нападении, так сразу договоренности все рухнут. Поэтому очень тебя прошу». «Эмили, держи язык за зубами, иначе не избежать трагедии». «Но Джеймс же ни при чем». «Маленькая ты, эми не знаешь всех подробностей, а я тебе расскажу». «Недовольны ведьмы, что сила их падает, подавляется магами». «И недовольство растет с каждым днем все сильней». «Верховная еще удерживает напор, но если станет известно, что ведьма подверглась опасности в доме лорда, то не избежать зова к богине, а Диана не станет разбираться». «Право ли ведьмы?» «Услышат просьбу круга, и начнется война». «Но я ни разу не слышала о сильных волнениях, а на шабаш летаю постоянно», — растерянно сказала я. «Так а кто молоденьким ведьмочкам, едва закончившим обучение, правду скажет?» — усмехнулась женщина. «Такие проблемы обсуждаются в ведьминых кругах. Шабаш всего лишь развлечение». «Но как можно допустить такое? Война между ведьмами и магами разрушит государство», — прошептала я, осознавая масштабы проблемы. «Мир, девочка! Война разрушит мир!» Начали просачиваться слухи, что тёмные ведьмы хотят власть заполучить. Светлые ведьмочки не приемлют жестокости и безосновательных убийств, а у тёмных нет таких заморочек. «И богини это допустят?» «А что богиня? Тёмные начнут пакостить, подставлять магов, и обозлиться Диана, поддержат ведьм. Мы все её дети, и тёмные, и светлые. Сейчас лишь благодаря Верховной мы сдерживаем конфликты». «Вы поэтому Джеймса отослали?» «Не надо ему это знать?» «Джейми знает», — тепло улыбнулась Мелинда. все значимые лица королевства знают. Только отследить заговор не так-то просто. Скрываются темные». Передо мной возникла кружка молока. «Пей, девочка. Сил придаст и уверенности. А насчет остального не волнуйся. Джейми разберется и виновных накажет». «Сомневаюсь», — усмехнулась я, делая глоток. «Не думаю, что герцог любовницу свою под суд отдаст». «Любовницу?» удивилась Мелинда. «С чего ты сделала такой вывод?» ледяным тоном спросил герцог. Я оглянулась и увидела Джеймса, застывшего в дверях и хмуро наблюдавшего за мной. Пожав плечами, отвернулась. «Эмилия, с чего вы взяли, что виновна Лисия?» «Я слышала ваш разговор утром, а потом видела, как экономка бежала по внутреннему двору из поместья. Тихо объяснила я, понимая, что мне вряд ли поверят. Как же, наивная дурочка Лисия не могла отравить ведьму». «Джейми, почему ты не решил проблемы с девушкой, прежде чем привести невесту в дом?» Со злостью в голосе спросила Мелинда. «Решил, но она оказалась настойчивой», — буркнул герцог. «Я разберусь». «Разберись, Джейми, иначе я за себя не ручаюсь», — раздраженно ответила ведьма. «Эмили, прошу прощения, вы не должны были в моем доме подвергнуться опасности. Виновные будут наказаны по всей строгости закона». Герцог склонил голову, признавая свою вину. Я отмахнулась. Мне не нужны были извинения. Лишь чуть не потеряв Лаки, я поняла, насколько уязвима. Ведь предчувствие опасности было. Но я отмахнулась, решив, что в доме племянника короля мне уж точно ничего не угрожает. Лежали бы мы сейчас с Лаки в покоях герцога хладными трупами. Забирайте фамильяра и возвращайтесь в поместье. Коту нужен покой. Эмми отдых. А тебе, Джейми, нужно скорее разобраться с покушением. милинда встала из-за стола и направилась в комнату чтобы через минуту вернуться со спящим лаке Я взяла малыша на руки и обернулась на герцога. Джеймс тепло попрощался с ведьмой, обнимая женщину. Через секунду я уже стояла в незнакомом помещении. Оглянувшись на герцога, хотела задать вопрос, но мужчина опередил. «Теперь твои покои здесь, Эмили. Помню, с каким восхищением ты смотрела на Восточную башню. Вещи принесут. Надеюсь, обстановка устраивает?» «Да, спасибо», — кивнула я опешив. «Хорошо, тогда я удаляюсь. Дела не ждут». Герцог откланялся и вышел из покоев. А я положила лайки на кровати и разрыдалась, выпуская на волю чувства и эмоции. Спустя два часа поток слез закончился, осталось лишь чувство тревоги. Я вспомнила, что говорила герцогу, когда просила помощи. «Да, я была в истерике и слабо, что соображала, давая клятву сделать что угодно». Я встала и нервно закусила губу. «Клятву придется выполнить, какой бы она ни была». Не давая себе больше ни минуты на раздумья, плеснула в лицо ледяной воды и вышла из кабинета. Смысла ругать себя я не видела. На кону стояла жизнь Лаки, а значит, если герцог потребует немедленного проведения брачного обряда, я соглашусь. Иначе Лаки умрет. Такова искренняя клятва ведьмы.